Глава 28. Прекрасный вечер. Стрепня Джо о сыром мясе. Случай с Джеймсом Брюсом. Бивак. Мечты Джо. Барометр падает. Барометр снова поднимается. Приготовление к Ураган.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 и с увлечением занялся всевозможными кулинарными приготовлениями, тратя при этом воду с беспечной расточительностью. «Какая удивительная смена горести и радости!» — воскликнул Кеннеди. «После таких лишений и изобилия! После нищеты роскошь! А я-то... Как был я близок к сумасшествию!» «Да, дорогой мой Дик», — заговорил доктор, — «если бы не Джо, тебе не было бы с нами»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 надо было видеть его гримасы. Когда он съел бифштекс, Джеймс Брюс заметил. «Допустим, что я рассказал вам небылицу, но, по крайней мере, вы не станете утверждать, будто она невозможна». «Молодец, Брюс!» — сказал Джо. «Если шотландец заболеет не с варением желудка, по ему. Если кто-нибудь, когда мы вернемся в Англию, усомниться в наших рассказах...» «Что же ты тогда сделаешь, Джо?»